А ладеньечка, водечка стазиком для подмывания. Водил от толсторожей старшина, жрал и все подмигивал. Ну, как, где сказать? А когда Лаврик сказал, что даже не ожидал таких прекрасных коммунальных условий на колёсах простой госпитальной санитарки. Водил изоржал. Это моя каламина с красным крестом единственная в нашем хозяйстве. Не для страдания, для сладости оборудована. На ней я по выходным сюда начальство с медсестричками вожу. И сюда на Медеу и чуть по ниже тоже есть забегалочка. Я тебе дам. Там один еврейчик торгует, а жена у него, представляете, казашка. А выше вы не забирались? полница спросил тогда Мика. «Не-е-е», — отмахнулся старшина, «там, чуток повыше, горельника. Чего-то секретно сейчас сооружает. Так туда каждая тропка перекрыта. Ну их. А к еврейчику с казашкой могу свозить в любое время. Они рыбы по-жидовски делают, пальчики оближешь».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 И уж совсем не потому, что в так называемой интеллигентной среде, куда во все последующие времена был причислен Михаил Сергеевич Поляков, стыдно было обнаруживать свою хотя бы малейшую связь с НКВД или КГБ, комитетом государственной безопасности. Модными и праведным было шептать в тесном кухонном кругу, что твой телефон прослушивается, а письма твои иллюстрируется. Это должно было естественным образом считать шептавшего сопротивленцем Софью Власовне, то есть советской власти. Что не мешало шептавшему вне своей кухни громогласно и верно служить этой власти, даже слегка забегая вперёд словно для того, чтобы любезно распахнуть очередную дверь перед тяжёлой поступью.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 Наш очень талантливых и внешне достойных, но к какому творческому союзу они принадлежали, были ли они художниками, писателями, кинематографистами или композиторами, не имело ровно никакого значения. Комитету государственной безопасности важно было быть в курсе о настроениях всех творцов. Ошибочно считать, что их редкие озарения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 дерзости, жёстких и справедливых поступков, творческих победах и любовных. Корочем обо всём, что составляло его ушедшее мужчинство.